Глава сорок пятая Два дня Шаманова никуда не вызывали из камеры. Неизвестность изматывала. Когда на третьи сутки за ним пришли, Санат даже обрадовался. Конвойный отвел его в комнату для допросов и снял наручники. Дирижер потер запястье и обратил внимание, что на этот раз у дальней стены появились три стула, расположенные в ряд друг за другом. Вошел следователь Хижняк и указал Шаманову на стулья. — Выбирайте любой и садитесь. Санат не стал задавать вопросов и сел по центру. В комнате появились два молодых человека с азиатским разрезом глаз. Хижняк усадил их спереди и сзади от Шаманова и заявил. «Всем сидеть молча. Приступим к процедуре опознания. Приведите свидетеля». В комнату вошли какие-то люди. Среди них Санат с удивлением узнал Светлану Ломакину. Бывшая подружка скользнула по его лицу холодным взглядом и уставилась на следователя. Тот попросил. «Свидетель, представьтесь. Назовите свое полное имя и место работы». «Светлана Николаевна Ломакина». Работаю официанткой в ресторане «Черный жемчуг» при гостинице «Жемчуг». — Как вы познакомились с Антоном и Александрой Самородовыми? — Я не была с ними знакома, но видела их неоднократно. Они проживали в гостинице «Жемчуг». Я их обслуживала в ресторане. Они называли друг друга Антон и Сана. Женщина была беременна на последнем сроке. — Вы могли бы их узнать, встретив на улице или, например, в легковом автомобиле? — Да, конечно. Когда вы видели Самородовых в последний раз? 17 июля. При каких обстоятельствах? Я шла на работу в черный жемчуг. Они проехали навстречу мне в белых жигулях. Самородов сидел за рулем, его жена рядом. У нее на руках был младенец в белом свертке. В какое время это случилось? Мне к часу дня на работу. Это было минут за десять. Почему вы запомнили это событие? Ну, во-первых, увидела ребенка, порадовалась, что женщина родила. А главное, на следующий день я узнала, что они погибли, разбились в машине где-то в горах. Понятно. Хижняк одобрительно кивнул, заглянул девушке в глаза и четко, артикулируя слова, спросил. 17 июля около 13 часов дня супруги Самородовы находились в автомобиле «Жигули» белого цвета только вдвоем с ребенком? Нет, сзади за водителем сидел еще один человек. Мужчина или женщина? Мужчина. Вы могли бы его узнать? Думаю, да, кивнула девушка. Посмотрите на присутствующих в комнате. Они сидят боком к вам. Так же, как пассажиры проезжающего автомобиля. Тот, кто сидел за Антоном Самородовым, есть среди них? Да. Укажите, кто именно. Лана сделала два шага вперед к среднему стулу и показала на Саната. Он. Вы уверены? Да. Не колеблясь, повторила Ломакина. Это музыкант из нашего ресторана, Санат Шаманов. И что? «Что вы можете о нем сказать?» «Играл хорошо, неплохо пел, но когда его выгнали с работы, на всех обозлился». «Товарищи понятые!» Следователь обратился к двум напряженным женщинам пенсионного возраста. Свидетель только что на ваших глазах опознала в качестве подозреваемого в двойном убийстве шаманова Саната Марковича. «Подойдите к столу и распишитесь в протоколе напротив своих фамилий. Свидетель Ломакина вы тоже распишитесь». «Светлана, как ты можешь?» — в сердцах выкрикнул Санат. Ломакина не удостоила его даже взглядом. Она едва заметно раздвинула губы в победной улыбке, склонилась над столом и расписалась. Огорченный Шаманов взывал к следователю. «Не верьте ей, она врет!» «Все свободны!» — громко распорядился хижняк и приказал конвоиру. «Наручники на арестованного». Лана блеснула зубками и смело прошла рядом с мнимым убийцей. На ней была легкая южная одежда из разряда «Смотри и облизывайся». Слух дирижера сопровождал стук ее каблучков вплоть до улицы. Там ее встретил Артур Кармазов. — Как прошло? — спросил официантку один из настоящих убийц. — Шаманова посадят, а меня назначат старшей смены. С гордостью ответила Лана. Артур сгробастал девушку за талию, отвел к припаркованной вишневой четверке и завалил на заднее сиденье. — Но-но, не здесь! — смешливо отпихивалась Лана. — Какой-то ропышка! Дирижер убедился, что бывшая подружка предала его ради повышения в должности. У нее теперь новый любовник, которого ценит сам хозяин, и она с удовольствием отомстила прежнему. Санат обратился к следователю. Постойте, а Кармазова, вы проверили? Фомичева и братьев Давиташвили. Я же говорил, что они убийцы. Шаманов, своим упрямством ты прешь на пролом к высшей мере, а мог бы на пятнашку рассчитывать или даже меньше. Ты еще молодой. Вы их допросили, где они были в тот день? Не унимался Санат. Следователь взглянул на тощего арестанта как убогого, сел за стол и раскрыл папку. Его голос стал сухим и по-канцелярски нудным. 17 июля 1982 года электрик гостиницы «Жемчуг» Михаил Фомичев менял перегоревший автомат в щитовой номер 3 с 10 часов до 16.30, что подтверждает старший администратор гостиницы. Вот подписанный протокол. Хижняк продемонстрировал документ и взял следующий. В тот же день Артур Кармазов, работающий водителем в гостинице «Жемчуг», к 11 часам возил директора гостиницы в управление курортов города Сочи, а к 14.30 — в гор-исполком, где пробыл до 16 часов. Показания директора гостиницы Портновского Рудольфа Матвеевича прилагаются. «Но этого не может быть!» Начал возмущаться Санат, но следователь перебил его. — Я продолжу. Георгий и Ираклий Давитошвили 17 июля находились на рабочем месте на СТО «Южная» в течение всего рабочего дня, что подтверждают их коллеги. Вот протоколы. Хижняк, потряс бумагами, захлопнул папку, сузил глаза и зашипел. — Ты будешь учить меня, как работать? «Да я таких, как ты, пятнадцать лет закрываю, и ни разу, ни разу из суда дело на доследование не вернули!» Санат решил зайти с другой стороны. «Если вы во всем разобрались, тогда ответьте, от чего погибла Александра Самородова?» «Очевидно, что от удара головой при падении машины...» «Нет». «Шаманов...» Ты задушил водителя на крутом повороте и выпрыгнул из автомобиля, поэтому задняя дверца со стороны водителя была открыта. Автомобиль свалился с крутого склона в реку, ты убежал с места преступления, вернулся в город, а потом засомневался, вдруг женщина выжила. Тогда ты влип. — Меня не было с ними! — выкрикнул сонат. Но хижняк не слушал его и наседал. «И ты вернулся на рейсовом автобусе. Приехал, чтобы добить женщину, если она жива. Взрослые оказались мертвы. Это тебя порадовало, но ребенок выжил. И тут случилось невероятное. Убийца пожалел младенца. Ты забрал кроху, хотел куда-нибудь незаметно подкинуть, но на дороге тебя заметили, остановились, стали расспрашивать. Тебе пришлось наврать про автоаварию». «Я не врал ни тогда, ни сейчас!» — возмутился Санат. «Ну да, как же я забыл, что все убийцы кристально честные!» — съязвил Хижняк. «Послушайте, ваша версия шита белыми нитками, потому что настоящему убийце незачем было проверять, выжила ли женщина. Ее убили заранее ударом кастета, а потом столкнули машину». «Что?» Следователь оторопел на полминуты. — Про какой кастет ты говоришь? — Вот с этим и разбирайтесь. Шаманов отвернулся. — Ты упомянул кастет не просто так. Где он? — Ищите у братьев Давида Швили. Опять за свое! — покачал головой хижняк и крикнул в сторону двери. — Увести!